ПОВЕРЖЕННЫЙ РЕЙХ 8 мая фельдмаршала Кейтеля доставили в Берлин, чтобы он поставил подпись под актом о безоговорочной капитуляции Германии. За его пребывание отвечал заместитель Наркома внутренних дел и будущий председатель КГБ СССР Иван Александрович Серов, который поделится воспоминаниями. «В свою машину я посадил Кейтеля, остальных в другую машину». В машине я с удовольствием задал Кейтелю вопрос. «В каком году прошлого века был русский комендант Берлина?» Он ответил. «В 1813 году». Далее я спросил. «А кто был комендантом Берлина в то время?» Кейтель не помнит. Я спокойно сказал. «Генерал-аншеф, граф Чернышов, А затем добавил, что сейчас комендантом Берлина назначен командующий 5 ударной армии генерал-полковник Берзарин. Кейтель выглядывая из машины и видя разрушенные дома и кварталы, качал головой и делал замечания о больших разрушениях. «Ваши фашистские головорезы у нас в СССР разрушили сотни городов и деревень, истребили миллионы жителей». Он замолчал. Николай Ирастович Берзарин был назначен комендантом Берлина еще до взятия города советскими войсками. «Почему он?» Свидетельствовал маршал Жуков, 24 апреля 5-я ударная армия, ведя ожесточенные бои, продолжала успешно продвигаться к центру Берлина, к площади Александр-Плац, к дворцу канцлера Вильгельма, Берлинской ратуши и Имперской канцелярии. Учитывая наиболее успешное продвижение 5 ударной армии, а также особо выдающиеся качество ее командарма, героя Советского Союза, генерал-полковника Николая Эрнестовича Берзарина, 24 апреля он был назначен первым советским комендантом и начальником советского гарнизона в Берлине. Писатель Всеволод Вишневский тогда записал в дневнике «Комендантом города назначен командующий Энской ударной армией генерал-полковник Берзарин, Это один из культурнейших генералов Красной Армии. У него есть масштаб. Как начальник гарнизона и военный комендант Берлина, 29 апреля Берзарин издал приказ номер один о переходе всей власти в городе в руки советской военной комендатуры. Приказ гласил. Первое. Населению города соблюдать полный порядок и оставаться на своих местах. Второе. Национал-социалистическую немецкую рабочую партию и все подчиненные ей организации «Гитлер-Югент», «Фрауэншафт», «Штудентенбунд» и прочие распустить и деятельность их воспретить. Руководящему составу всех учреждений НСДАП, гестапо, жандармерии, охранных отрядов, тюрем и всех других государственных учреждений в течение 48 часов с момента опубликования настоящего приказа явиться в районные участковые военные комендатуры для регистрации. В течение 72 часов на регистрацию обязаны также явиться все военнослужащие немецкой армии, войск СС и СА, оставшиеся в Берлине. Четвертое. Все коммунальные предприятия, как то электростанции, водопровод, канализация, городской транспорт, метро, трамвай, троллейбус, все лечебные учреждения, все продовольственные магазины и хлебопекарни должны возобновить свою работу по обслуживанию нужд населения. Шестое. Владельцам и управляющим банков временно всякие финансовые операции прекратить, сейфы немедленно опечатать и явиться в военные комендатуры с докладом о состоянии банковского хозяйства. Девятое. работу увеселительных учреждений, как то кино, театров, цирков, стадионов, отправление религиозных обрядов в кирхах, работу ресторанов и столовых, разрешается производить до 21 часа по берлинскому времени. Десятое. Население города предупреждается, что оно несет ответственность по законам военного времени за враждебное отношение к военнослужащим Красной Армии и союзных ей войск. 11. Военнослужащим Красной Армии запрещается производить самовольно, без разрешения военных комендантов, выселение и переселение жителей, изъятие имущества, ценностей и производство обысков у жителей города. Постановлением ГКО СССР номер 8450 от 8 мая в Берлин были командированы члены Политбюро Анастас Иванович Микоян и начальник тыла Красной Армии Андрей Васильевич Хрулев. Им поручалось оказать Военному Совету Первого Белорусского фронта помощь в организации снабжения населения города Берлина и образовании до 15 июня сего года запасов продовольствия для передачи городскому самоуправлению города Берлина на нужды снабжения населения города за счет проведения заготовок на территории Германии и за счет трофейных ресурсов, имеющихся на Первом украинском, Первом Белорусском и Втором Белорусском фронтах. Второе. При образовании запасов исходить ориентировочно из 2 миллионов человек населения на 5 месяцев снабжения по следующим нормам. Хлеба — 400-450 граммов в день в среднем на человека. Крупы 50 граммов в день в среднем на человека. Мясо 60 граммов в день в среднем на человека. Жиров 15 граммов в день в среднем на человека. Сахара 20 граммов в день в среднем на человека. Нормы снабжения города Берлина картофелем, овощами, молочными продуктами, солью и другими продовольственными товарами установить на месте в зависимости от наличия местных ресурсов. Третье. Для снабжения населения города Берлина чаем и кофе завести до 15 июня сего года в Берлин из отечественных ресурсов 500 тонн кофе и 200 тонн чая, в том числе половину этого количества до 25 мая из расчета обеспечить на 5 месяцев по норме 50 граммов натурального кофе и 20 граммов чая в месяц в среднем на человека. 5. Обязать военный совет первого Белорусского фронта товарищей Жукова и Телегина, принять меры к тому, чтобы поставляемое по-настоящему постановлению для города Берлина продовольствие было компенсировано поставками Советскому Союзу промышленными товарами из производимых предприятиями города Берлина. Так союзные войска начали устанавливать свою власть в столице Рейха. «Каждый немец, где бы он ни жил, должен знать правду», — напишет Громыко. А она состоит в том, что только Советский Союз в свое время не допустил расчленения Германии на куски. Именно США и Англия на союзнических конференциях руководителей трех держав предлагали разорвать Германию. Им мерещилась германская государственность в качестве нескольких отдельных небольших стран. Вопрос о послевоенном будущем Европы и месте в ней Германии в американских аналитических кругах вызывал во время войны острые дискуссии, которые отражались и в официальном курсе Вашингтона. В целом представители разных государственных аналитических центров США, Госдепартамента, разведки, военных ведомств соглашались, что историческая миссия Германии как главного организатора Европы останется неизменной. Независимо от того, какую форму правления примет Германия после войны, республиканскую, монархическую или социалистическую, вполне вероятно, что эта концепция германского лидерства в той или иной форме останется основой внешней политики Германии, как это было во времена империи Гоген-Солернов, Германской республики и нацистского Третьего рейха. Одни видели выход в расчленении Германии на несколько государств. Эту точку зрения разделял и Рузвельт. Другие считали, что возможно сдерживание Германии в рамках Единой Европы, находящейся под американским присмотром. Интеграция Европы может ограничить борьбу великих держав за зоны влияния и стать альтернативой разделу континента. Как видим, идеи евроатлантической интеграции, которые воплотятся в НАТО и Евросоюз, американцы начали прорабатывать еще в разгар Второй мировой войны. Но здесь возникала дилемма. Европейская интеграция не исключала возможности нового подъема Германии и ее доминирования уже в рамках Объединенной Европы. «Если Европа останется разъединенной, это поневоле может способствовать сохранению за Германией роли возмутителя спокойствия. В единой же Европе Германия в долгосрочном плане может стать самой мощной организованной силой, влияющей на управление ею», замечали вашингтонские планировщики. Если даже немцам не удастся подчинить себе объединенную Европу, существует другая угроза — превращение такой Европы в мощного экономического и геополитического конкурента США». На Ялтинской конференции в феврале 1945 года Большая Тройка по инициативе западных союзников сошлась на идее расчленения Германии как гарантии от возрождения немецкой угрозы. Было принято решение о создании Великобритании комиссии для изучения проблемы раздела Германии во главе с Иданом и Уильямом Стренгом в качестве его заместителя. СССР и США представляли послы этих стран в Лондоне Гусев и Уайнандт. Когда комиссия в марте 1945 года приступила к работе, против идеи расчленения Германии первым начал активно возражать Советский Союз. За Единую Германию выступали аналитики Нарком Индела. Да и Сталин пришел к выводу, что нет таких мер, которые могли бы исключить возможность объединения Германии. Гусев по поручению Молотова направил 26 марта Идену письмо, Советское правительство понимает решение Крымской конференции о расчленении Германии не как обязательный план расчленения Германии, как возможную перспективу для нажима на Германию с целью обезопасить ее в случае, если другие средства окажутся недостаточными. Уайненд срочно сообщил Вашингтон о столь радикальном изменении позиции Москвы и получил указание также уклониться от принятия любых окончательных решений. Таким образом, вопрос о расчленении Германии был де-факто снят с повестки дня, причем именно советской стороной. В этих условиях теперь уже Черчилль и его коллеги в британском правительстве заговорили, что в интересах Советского Союза разделить Германию на множество малых государств, над которыми Москве было бы проще установить свое господство. Премьер-министр через полтора месяца после Ялты утверждал «Я не намерен рассматривать вопросы разделя Германии, пока не развеются мои сомнения о намерениях русских». А уже в апреле именно советский представитель в Европейской консультативной комиссии ЕКК выступил за то, чтобы совсем изъять положение расчленении из Акта о безоговорочной капитуляции Германии и Декларации поражения Германии и взятия на себя верховной власти союзными державами. Рузвельт до конца своих дней колебался и не принимал окончательного решения. Объединенная Германия сможет вновь угрожать миру, считал президент, но и разделенная Германия способна стать источником новых проблем. Однако еще при Рузвельте государственный департамент, военные министерства, объединенный комитет начальников штабов выступали за сохранение единого немецкого государства. В день победы 9 мая Сталин в обращении к советскому народу заявил, что Советский Союз не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. Соединенные Штаты тогда придерживались иной точки зрения. В секретной директиве Объединенного комитета начальников штабов 1067, утвержденной Труманом 10 мая, прямо указывалось, что военное управление с самого начала должно готовить последующее расчленение Германии. Сам Труман предполагал разделить Германию на ряд сепаратных суверенных государств, а также образовать южногерманское государство из Австрии, Баварии, Вюртенберга, Бадена и Венгрии со столицей Вене. Масштабы разрушений в Германии были очень серьезными. Железные дороги не функционировали, судоходство по рекам тоже. Запасов продовольствия практически не оставалось. Выплавка металла и добыча угля упали до едва ли 10% от военного уровня. При этом только 15-20% разрушенных заводов и шахт не подлежали восстановлению. 10 немцев занимали такую жилплощадь, на которой до войны проживало четверо. Причем заселявшиеся дома и подвалы далеко не всегда заслуживали названия жилого дома, а по дорогам Германии еще тянулись толпы беженцев. «Союзники исходили из того, что в Германии не существовало самостоятельной государственной власти. Не было никакого германского правительства, за исключением группы во Фленсбурге, под командованием адмирала Денниса, который утверждал, что является действующей властью рейха», замечал Труман. «Мы не обращали внимания на Денниса, хотя наша армия не спускала с него глаж. Позднее Денниса просто арестуют». Оккупация была признана необходимой мерой, носящей временный, но не оговоренный какими-либо сроками характер. Ее главными целями провозглашались 4D — демилитаризация, денацификация, демократизация и декартилизация. Территория Германии была разделена на четыре оккупационные зоны. В Советскую входили такие земли, как Саксония, Тюрингия, Галле-Мерзебург, Магдебург, Анхальт, Браденбург и Макленбург, Переднее помирание. В американскую баварию Гессен, северная часть Бадена и Вюртемберга, а также города Бремен и Бремерхафен. В английскую Вестфалия, Ганновер, Брауншвейг, Ольденбург, Шаумбург, Липпе и северная часть Рейнской области. И во французскую Вюртемберг, Пфальц, южные части Бадена и Рейнской области. Вопросы общего порядка должны были обсуждаться совместно в рамках Союзного контрольного совета по Германии СКС, в состав которого входили маршал Жуков, Эйзенхауэр, британский фильдмаршал Бернард Монтгомери и французский генерал Жан-Жозеф де Латтер де Тассиньи. Заседание СКС должен был готовить постоянно действующий комитет по координации из четырех человек: генерал армии Василий Данилович Соколовский, генералы Люсиус Клей. Брайан Хуберт Робертсон и Луи Мари Кольц. Труман утверждал в мемуарах, что изначально ставил своей целью добиться, чтобы Германия относились как к единой стране, чтобы в итоге у нее было бы единое правительство, которое будет контролироваться Союзническим контрольным советом для предотвращения повторного возрождения нацизма и прусского милитаризма. Идея расчленения максимального наказания Германии за преступление гитлеризма, доминировавшие в Ялте постепенно испарялись как дым, как утренний туман. На основании донесений командующих восковых соединений о положении в Германии Стимсон 16 мая писал Труману: «Хочу сказать относительно политики продолжать удерживать Германию на грани голода в качестве наказания за прежнее злодеяние. Я осознал, что это была бы тяжелая ошибка». Накажите ее военных преступников в полной мере, лишите ее окончательно различного вооружения, распустите Генеральный штаб и, возможно, всю армию, держите под контролем ее государственную политику денацификации, пока поколение, воспитанное в нацистской идеологии, не сойдет со сцены. А это долгая история. Но не лишайте ее возможности строительства совершенно новой Германии, создания цивилизации, отказавшейся от милитаризма. Это непременно потребует проведения индустриализации, поскольку в сегодняшней Германии имеется 30 миллионов лишнего населения, которое не может быть обеспечено ресурсами только с помощью сельского хозяйства. Необходимо непременно найти решение для их безбедного существования, что будет в интересах всего мира. Эти люди не должны быть принуждены житейскими тяготами избрать недемократический и хищнический образ жизни. Это сложнейшая проблема, которая требует координации усилий англоамериканских союзников и России». Труману подобный подход показался разумным. «В нашей стране велась обширная дискуссия о том, иметь ли нам с Германией жесткое или мягкое мирное соглашение», — напишет президент. «Большинство соглашалось с тем, что Германия должна быть лишена возможности когда-либо снова совершить агрессию, и в этом смысле мы хотели, чтобы оно было жестким». В то же время мы помнили, что после 1919 года Германия была настолько ослаблена, что только американские деньги давали возможность получить те репарации, которые были на нее наложены. Удивительно, насколько быстро западные лидеры готовы были забыть все ужасы германской агрессии. Даже такой германофоб, как генерал Деголь, начнет выдавливать из себя слезу. Когда я проезжал мимо груд развалин, ранее возвышавшихся прекрасными зданиями городов, через деревни с потрясенными жителями и разбежавшимися бургомистрами, встречаясь с населением, среди которого практически отсутствовали взрослые мужчины, мое сердце европейца сжималось от боли. Но я ощущал также, что подобный катаклизм не может не изменить коренным образом психологию немцев. С агрессивным рейхом трижды на протяжении жизни одного поколения пытавшимся подчинить себе мир покончено. На долгие годы главными заботами немецкой нации и ее политиков будут восстановление разрушенного хозяйства и обеспечение достойного уровня жизни населения. Ирландский историк Джеффри Робертс считал, что Сталин, рассчитывая на сотрудничество с западными союзниками по германскому вопросу, допустил ошибку, спроецировав свои собственные расчеты и рассуждения на других. После войны его партнеры по Большому Альянсу постепенно все больше начали рассматривать Германию как союзника в борьбе против коммунизма, а не как потенциальную угрозу, против которой нужно было по-прежнему объединяться с Советским Союзом. Серьезнейшую угрозу на Западе видели в повсеместном усилении влияния коммунистов. «Чем тяжелее жилось народом Западной Европы, тем более явственной становилась в их странах возможность революции и даже поворота к коммунизму», — писал Фейс. Планы помощи Германии обсуждались уже вовсю, тогда как планы помощи жертвам немецкой агрессии на Востоке на ум западным политикам не приходили вовсе. Фейс давал этому факту довольно неуклюже объяснение. Американские и британские власти больше сочувствовали трудностям, переживаемым немцами, чем страданиям поляков, русских и других народов, подвергшихся немецкой агрессии. Несколько миллионов американских и британских солдат жили среди немцев, беды которых могли вызвать у них сострадание. В противоположности этому мало что было известно из первых рук о том, каковы были условия жизни людей в странах на востоке Европы. По причине, возможно, недоверия и высокомерия, с которыми относились к ним американские и британские наблюдатели, поступавшая информация была довольно скудной. Что касается русских, то стремление помочь им материально наталкивалось на их закрытость и самодостаточность. Серьезные разногласия назревали и по репарационной проблеме. Еще в Ялте Иван Михайлович Майский, возглавлявший соответствующую комиссию «Умныкит», представил план репараций, главным в котором были сумма советских претензий на 10 миллиардов долларов и предложение о создании репарационной комиссии в Москве, как в столице наиболее пострадавшей в войне страны. Интерес западных лидеров к обсуждению этого вопроса был небольшим. Черчилль отревожил призрак голодающей Германии с ее 80 миллионами человек. Впрочем, Рузвельт в Ялте заявил о желании помочь Советскому Союзу получить из Германии все необходимое. Удалось тогда добиться включения в итоговый документ положения о создании в Москве Союзного комитета по репарациям, который немедленно приступит к работе. Однако и Черчилль, и Рузвельт отказывались говорить о конкретике или называть цифры. У советского руководства создалось небезосновательное ощущение, что союзники хотят позволить СССР взять с Германии как можно меньше. В последующие месяцы Комитет по репарациям так и не собрался, что вызывало крайнее недовольство в Москве. Американцы со временем только ужесточали свою позицию. Труман писал в мемуарах. «Доктор Исадор Любин был назначен нашим представителем союзнической комиссии по репарациям, и он начал набирать небольшой штат сотрудников. Их работа шла полным ходом. Любин был способным государственным служащим с высоким интеллектом. Но в свете трудностей, возникших с советами по поводу применения Ялтинского соглашения в отношении Польши, я считал, что эта позиция потребует жесткого переговорщика, кого-то, кто мог бы быть таким же жестким, как Молотов. По этой причине я попросил Эдвина Уэнделла Поули стать моим личным представителем в вопросах репараций, а доктор Любин согласился помочь ему в качестве заместителя представителя Соединенных Штатов союзнической комиссии. Когда Молотов в апреле-начале мая был в Соединенных Штатах, он поинтересовался у Паули о причине задержки с началом работы комитета по репарациям. Тот заверил Молотова, что американское правительство прямо-таки горело желанием начать его работу, но хотело бы сперва разобраться во всех деталях вопроса. Так другие европейские страны тоже требовали своей доли немецкого промышленного оборудования и товаров. Возникли сложности и с оценкой стоимости промышленных предприятий. Американцев волновало и экономическое положение в странах Западной Европы. В Вашингтоне опасались, как бы США не пришлось оказывать им, включая Германию, помощь. Подобные настроения нашли свое отражение в инструкциях, которые Трумэн 18 мая направил Пуле — Основной политикой Соединенных Штатов, говорилось у них, является уничтожение военного потенциала Германии и, насколько это возможно, предотвращение его возрождения путем изъятия или уничтожения немецких заводов, оборудования и другого имущества. Но Труман также поручил американской делегации выступить против любого плана репараций, основанного на предположении, что Соединенные Штаты или любая другая страна будут прямо или косвенно финансировать восстановительные работы в Германии или репарацию со стороны Германии. Труман утверждал. Поскольку Советам предстояло оккупировать Восточную Германию, источник основного производства продовольствия Германии, в то время как мы, англичане, удерживали бы район, в котором должна была быть сосредоточена большая часть промышленной мощи, мы поручили поули позаботиться о том, чтобы бремя репараций было, насколько это возможно, разделено поровну между несколькими зонами оккупации. Далее нашей делегации было поручено настаивать на том, что в максимально возможной степени репарации должны быть взяты из национального богатства Германии, существовавшего на момент краха, с главным упором на изъятие промышленных машин, оборудования и заводов. Серьезный узел противоречий завязался вокруг судьбы германского флота. В составленном еще в феврале 1944 года советском проекте «Кратких условий капитуляции Германии» подчеркивалась необходимость согласованных действий СССР, США и Великобритании по решению вопросов, связанных с ВМФ Германии непосредственно после окончания войны. Сталин 23 мая 1945 года писал к Черчиллю и Труману. По данным советского военного и морского командования, Германия сдала на основе акта капитуляции весь свой военный торговый флот англичанам и американцам. Должен сообщить, что советским вооруженным силам германцы отказались сдать хотя бы один военный или торговый корабль, направив весь свой флот на сдачу англоамериканским вооруженным силам. При таком положении, естественно, встает вопрос о выделении Советскому Союзу его доли военных и торговых судов Германии по примеру того, как это имело место в свое время в отношении Италии. Советское правительство считает, что оно может с полным основанием и по справедливости рассчитывать минимум на одну треть военного и торгового флота Германии. Претензии Сталина на треть германского флота не встретили понимания в союзных столицах. Особенно решительно были настроены англичане. Первый морской лорд Каннингем, в середине мая с удовлетворением отмечал. «Считается, что в руки русских не попало ни одного значительного корабля в неповрежденном состоянии. Соглашаясь с ранее принятым решением ОКНШ о том, что все корабли, захваченные британскими и американскими войсками в германских портах до общей капитуляции Германии, должны находиться в их распоряжении», Он призвал поступить также с кораблями, находившимися в датских и нидерландских портах и сотни германских подводных лодок, дислоцированных в норвежских базах. Иден напишет Черчиллю, «Я согласен с позицией Адмиралтейства, что лучше всего затопить этот флот». Но в любом случае я убежден, что мы не должны расставаться ни с одним германским кораблем до тех пор, пока мы не получим удовлетворение наших интересов, которые попираются русскими во всех странах, находящихся под их контролем. Черчилль в письме Сталину от 26 мая от прямого ответа о судьбе флота уклонился. Мне кажется, что эти вопросы должны явиться темой переговоров общего характера, которые должны иметь место между нами и президентом Труманом по возможности в скором времени. Труман 29 мая информировал Сталина не более содержательно. «Мне кажется, что этот вопрос является подходящей темой для переговоров между нами тремя во время предстоящей встречи, где, я уверен, можно будет достичь решения полностью приемлемого для всех нас». Что касается наличных сведений о капитуляции военно-морского флота Германии, то, как неизвестно, наши соответствующие командующие в отдельных районах рассматривают вопрос об изучении германских архивов. Советские военные власти, как могли, налаживали мирную жизнь Германии. Генерал Александр Георгиевич Котиков, который станет военным комендантом Дрездена, а потом и Берлина, напишет, что поражало очевидцев. Немецкий солдат удирал под натиском советской армии, будто по вымершей Германии. Советские войны, как только был подходящий случай, находили общение с немцами, раздавая им еду на внезапно появившихся ротных кухнях. А потом, и наевшись наконец-то, жители присматривались к оккупантам, совсем не страшным, не злобивым, приветливым и добродушным. Наша советская армия проявила невиданный до гуманизм в отношении к побежденному народу. Под давлением таких именно отношений и стали рушиться антисоветские нагромождения гебельсовской пропаганды, возведенные против советского народа. Говорят, что дети разгадывают своим поведением самые запутанные вопросы отношений между людьми. И он, этот озорной мальчишка, выскочил из-за угла и потянулся к советскому солдату просто из любопытства, из возможности получить лакомство и просто посмотреть, что это за чудище, о котором так много говорили дома. «Действительно ли он ест людей, приносит им страдания?» И, присмотревшись поближе, мальчуган ничего такого не заметил. И, разумеется, шмыгнул снова за угол, и тогда-то стали выходить поодиночке старики, которые уже пожили на свете, им все равно, где и как помирать. Три недели Берзарин был в Берлине единоличным правителем. За это время было худо-бедно налажено коммунальное хозяйство города, где оставалось 3,5 миллиона жителей — Открылись магазины, заработали поликлиники и больницы. Жуков распорядился освободить из лагерей и других мест задержания фельдшеров и медицинских сестер. С 14 мая начал действовать городской трамвай, пошли автобусы. 15 мая Берзарин подписал приказ о разрешении берлинцам передвигаться по городу с 5.00 до 22.30. А через день, о счастье, районные коменданты сообщили, что заработала канализация. Берлинцы и сами подключились к работе по восстановлению своего города. Многие разбирали завалы, стены рухнувших домов. Пригодные для стройки кирпичи складывали в штабеле, вывозили мусор и щебень, засыпая ими овраги, окопы и воронки от бомб и снарядов. Адмирал Кузнецов делился впечатлениями. «Бывая в Берлине, я вглядывался в лица немцев. Обыкновенные люди, усталые, измученные войной. Многие из них стояли в очередях у магазинов, работали на расчистке улиц. Очень вежливые, предупредительные. Мать немка, как и все матери на земле, любовно заботилась о своих детях. Рабочие ничем не отличались от наших, когда разбирали разрушенные дома. Даже временно поставленные наблюдать за порядком полисмена из немцев были в меру строгими и добродушными. Оживала театральная жизнь. 26 мая в Стеглице в зале Титания Паласт дал первый концерт оркестр Берлинской филармонии под управлением Лео Борхарда. На следующий день первая постановка прошла в Берлинском театре Ренессанс. Заработали сохранившиеся музеи и картинные галереи. Состоялся даже футбольный матч команд военных СССР Франция, причем болеть пришли тысячи берлинцев. Грабежи и насилие прекратили быстро, через расстрелы насильников и мародеров перед строем. С декабря 1944 года красноармейцам-офицерам шло двойное жалование в рублях и в марках. Курс рубля был искусственно завышен, так что марки бойцы получали в больших количествах. В городе принимали рейхс-марки, оккупационные марки, валюту стран-победительниц, рубли. На многочисленных барахулках можно было купить все. Однако наилучшие валюты были продукты спиртной табак. Войска первого Белорусского фронта захватили в плен 250 534 военнослужащих, которых тоже нужно было кормить. А население Берлина с каждым днем увеличивалось. Возвращались семьи, которые перед штурмом города Красной Армии бежали из него в предместе и фольворки. Возвращались узники концлагерей. «Миллион человек! Надо было их разместить», — вспоминал генерал-лейтенант Николай Александрович Антипенко, заместитель командующего войсками Первого Белорусского фронта по тылу. «Накормить, подлечить, одеть, обуть». И над всеми этими задачами стояла одна, самая трудная и неотложная. «Как лучше и скорее отправить миллион человек на родину?» Стали подсчитывать, рассчитывать, но хорошего выхода найти не могли. Не хватало ни вагонов, ни дорог с достаточной пропускной способностью. Если сажать в поезд по 1500 человек, то потребуется 700 поездов. Но ведь у каждого репатрианта были личные вещи, и мы не могли допустить, чтобы люди лишались своих скромных пожитков. Практически в поезд можно посадить не более 1000 человек с вещами, следовательно, понадобилось бы 1000 поездов. В те дни мы отправляли на восток 2-3 поезда с репатриантами в сутки. Почти полтора года пришлось бы некоторым ждать своей очереди. Невеселая перспектива. К тому же, по имевшимся тогда сведениям, число репатриированных могло возрастить до нескольких миллионов человек. После неоднократных переговоров членов военного совета фронта с Москвой решено было части репатриантов отправлять в СССР пешим порядком. Люди понимали, что иного выхода нет, но каждый стремился попасть в группу, подлежащую перевозке по железной дороге. Поскольку детей до 14-летнего возраста твердо решили пешком не посылать, то нередко встречались случаи фиктивного усыновления удочерения детей женщинами, не желавшими идти пешком. Оказалось, что многие женщины, раздобывшие себе обувь после освобождения, обуты в туфли на высоких каблуках, а на них далеко не уйдешь. Встал еще один вопрос о выделении десятков тысяч пар женской обуви на низких каблуках для идущих пешком. В общем, по принятому тогда варианту, Походным порядком отправились в Советский Союз 650 тысяч человек. В каждой колонне насчитывалось до 5000 человек. Колонны выступали через сутки одна за другой. Перед выходом получали сухой паёк консервами и хлебом. Среди репатриантов проводились беседы о том, как вести себя в пути. Ведь маршруты лежали через Польшу. Поляки знали, что мимо их селений пойдут колонны репатриантов в СССР, что они будут нести много личных вещей, что в чемоданах и узлах русские женщины и девушки прячут дорогие платья, чулки и белье. Поляки выходили к колоннам и предлагали русским в обмен на вещи продукты, а порой и бимбер, польский самогон. «За еду отдашь все». Так постепенно многие трофеи перекочевывали в польские сундуки. Нередкими были случаи, когда на родину возвращались целые семьи, которые появились на чужбине, иногда с малыми детьми. Уже второй приказ СВАГ от 10 июня 1945 года разрешил деятельность антифашистских партий и профсоюзов. Они тут же приняли участие в формировании местных и региональных административных органов. В этом вопросе Советский Союз заметно опередил другие оккупационные державы. Если западные страны не брезговали использованием старого нацистского административного аппарата и бизнес-структур, то советская военная администрация решительно с ним расправлялась и создавала новый. В советской зоне немедленно были ликвидированы крупные корпорации, распущены союзы предпринимателей, бывших нацистов удалили с руководящих постов во всех сферах жизни. В Принципы формирования новой власти раскроет Жуков. Военные советы, военные коменданты, работники политических органов прежде всего привлекали к работе в районные магистраты немецких коммунистов, освобожденных из концлагерей, антифашистов и других немецких демократов, с которыми у нас сразу установилось дружеское взаимопонимание. Так начали создаваться немецкие органы самоуправления, органы антифашистско-демократической коалиции. Примерно одну треть в них составляли коммунисты, которые действовали в товарищеском согласии с социал-демократами и лояльно настроенными специалистами. Коммунисты стекались из разных районов мира, из концлагерей, тюрем, из СССР, Швейцарии, Лондона. Кадровую основу составили антифашисты, находившиеся в годы войны в СССР. Из Москвы прибыла группа Вальтера Ульбрихта, Герман Матери, Карл Марон, Франц Далем Вандель. Бернгард Кеннон с частями Красной Армии вернулись в Германию Гейнс Кеслер, Петер Флорин, Конрад Вульф. Из Браденбургской тюрьмы вышли Эрих Хонекер с группой соратников. Из Бухенвальда вернулся Роберт Зиверт, из Нюрнберга Ганс Яндрецкий. Эти люди воссоздали Коммунистическую партию Германии. Самой известной и влиятельной была группа Вальтера Ульбрихта, которая еще 30 апреля была доставлена в Германию и приступила к работе. Другие наиболее активные группы работали в Мекленбурге Густав Забудко и в Саксонии Антон Акерман. Известна директива Ульбрихта коммунистам на местах при формировании новых административных органов. Это должно выглядеть демократично, но мы должны все держать в своих руках. Берзарин недолго был комендантом Берлина. 16 июня легендарный командарм нелепо погиб. В Берлине Берзарин сел на мотоцикл, мощный Харлей, подаренный американцами. За рулем он сам в генеральском мундире, в коляске сержант-ординарец с автоматом. Потом появился и другой мотоцикл, трофейный немецкий «Цундап» К-8750. На него-то и сядет в роковое для него утро «Берзарин». Одним из последних, кто видел его живым, был генерал-лейтенант Федор Ефимович Боков. Он вспоминал. «Поздно вечером 15 июня я зашел в кабинет командарма. и штаба мы часто уходили домой вместе. Наши коттеджи располагались по соседству. Николай Ирастович был в прекрасном настроении. По дороге много шутил и смеялся. Через несколько суток он должен был лететь в Москву на Парад Победы и с нетерпением ждал этого часа. «Очень соскучился по семье, по маленькой дочурке, по Москве», — говорил он. «Так хочется видеть наш стольный город мирным, без затемнения зениток». «Сейчас июнь, самое чудесное время. Ее улицы утопают в зелени, всюду цветы», — поддержал я разговор. «Да разве важно, какой месяц?» «Москва всегда прекрасно!» — воскликнул Николай Растович почти с юношеским задором. «Мы договорились встретиться на приеме демократических женщин и попрощались. А утром дежурный по штабу позвонил мне домой и срывающимся голосом доложил. Товарищ член военного совета! Убит генерал Берзарин!» «Убит!» — так доложил дежурный офицер. Серов рассказывал так. «Погиб по своей вине. Жалко. Всю войну провоевал и на тебе!» Решил выучиться езде на мотоцикле. То ли учитель был плохой, то ли самоуверенность появилась, но, проще говоря, не справился с мотоциклом и на большой скорости головой врезался впереди идущий Студебекер и умер. Все мы искренне жалели этого генерала. Гроб с телом выставили в Бабельсберге внизу госпиталя. Все хотели прощаться, так как решено было по просьбе семьи похоронить в Москве. Точную информацию передавала молния, тотчас прилетевшая в Москву за подписями Жукова и его заместителя по политической части генерал-лейтенанта Телегина. Сегодня, 16 июня, 8 часов 15 минут, в городе Берлине от катастрофы на мотоцикле погиб герой Советского Союза, командующий 5 ударной армией и комендант города Берлина Берзарин Николай Растович. Смерть произошла при следующих обстоятельствах. В 8.00 товарищ Берзарин на мотоцикле с коляской выехал в расположение штаба армии. Проезжая по улице шлос штрассе со скоростью 60-70 км у перекрестка с улицы Вильгельм-Штрассе, где регулировщиком пропускалась колонна грузовых автомашин, Берзарин, не сбавляя скорости, видимо потеряв управление мотоциклом, врезался в левый борт грузовой автомашины «Форт-5». В результате катастрофы Берзарин получил пролом черепа, перелом правой руки и правой ноги, разрушение грудной клетки с мгновенным смертельным исходом. С ним вместе погиб находившийся в коляске ординарец, красноармеец Поляков. «Учитывая особые заслуги перед Родиной генерал-полковника Берзарина Николая Ирастовича, а также нежелательность оставления могилы в последующем на территории Германии, прошу вашего разрешения на похороны товарища Берзарина в Москве с доставкой самолетом. Семья товарища Берзарина, состоящая из жены и двух детей, проживает в Москве». Прощение с генералом Берзарином прошло в том же зале, где в мае был подписан акт о капитуляции Германии. На церемонию пришли командиры корпусов и дивизии, офицеры комендатуры. Был и православный священник, отпел по полному чину. Маршал Жуков стоял в траурном почетном карауле, нес гроб вместе с соратниками, а затем шел за грузовиком, доставившим тело в аэропорт. И тем же бортом улетел в Москву. Принимать парад победы. Берзарина сменил генерал-полковник Александр Васильевич Горбатов, а его в ноябре 1945 года генерал Дмитрий Смирнов. Союзники не спешили выводить свои войска из тех районов советской зоны оккупации Германии, которые они заняли в конце апреля-начале мая. Труман подтверждал. «11 мая Черчилль телеграфировал мне, призывая держать наши войска на самых дальних передовых рубежах, которых они достигли. Несмотря на то, что он согласился на оккупационные зоны, Он утверждал, что союзники не должны отступать с занятых позиций, пока мы не урегулируем вопрос Польши и другие проблемы, которые у нас возникли с русскими. За этой запиской Черчилля последовали другие на тему вывода наших войск. Он говорил, что его беспокоят наши планы передислокации на Тихий океан и попросил приостановить приказ о передвижении американских вооруженных сил. Но большая война на Тихом океане находилась в самом разгаре, и наши войска были нужны там. Кроме того, в стране поднялась общественная шумиха, требовавшая возвращения вооруженных сил, не направляемых на Тихий океан, домой. Давление в пользу оставления союзных войск в советской зоне подтверждал и Эйзенхауэр. В политике твердого соблюдения обещаний, данных нашим правительством, был брошен первый вызов после прекращения боевых действий. Некоторые из моих коллег неожиданно предложили, чтобы я отказался, если русские попросят, отвести американские войска с рубежа на Эльбе в районы, выделенные для оккупации Соединенными Штатами. Такое предложение обосновывалось тем, что если мы будем держать свои войска на Эльбе, то русские скорее согласятся с некоторыми нашими предложениями, в частности, в вопросе о разумном разделении Австрии. Такие предложения мне представлялись неубедительными. Я считал, и меня всегда в этом поддерживало военное министерство, что начинать наши первые прямые связи с Россией на основе отказа выполнить условия ранее достигнутой договоренности, которые выражают добрую волю нашего правительства, означало бы подорвать сразу же все усилия, направленные на обеспечение сотрудничества. 16 мая Эйзенхауэр, который оставался верховным главнокомандующим войсками союзников в Европе, встретился в Лондоне с Черчиллем и британским комитетом начальников штабов. Эйзенхауэр пытался ускорить создание Союзнического контрольного совета комиссии по Германии. Черчилль согласился, что вопрос был важным и срочным. Но еще важнее, чтобы Верховный штаб взял на себя управление теми секторами Германии, которые заняли войска западных союзников, в том числе и в советской зоне. Однако в Вашингтоне вообще не считали необходимым сохранять Верховный штаб союзных войск. Опираясь на мнение президента и комитета начальников штабов, военное министерство США выступило с инициативой его распуска. Эту идею поддержал и Трумэн. Британское военное командование также не соглашалось с Черчиллем. «С учетом того, что мы смогли занять эту территорию только благодаря тому, что немцы бросили все свои силы против русских, облегчив наше продвижение, а также принимая во внимание, что мы уже договорились с русскими о зонах оккупации Германии, я считаю, что Уинстон в корне не прав в своей попытке использовать это в качестве рычага для торга», читаем в дневнике фельдмаршала Брука. Затягивание с отводом англоамериканских войск выглядело все более странным. Сталин крайне болезненно воспринимал это торможение наряду с замедленным разоружением вермахта, особенно в контексте плана «Немыслимые». Примечательно, что он присек как неверную и вредную, схожую рекомендацию своих дипломатов не отводить советские войска, продвинувшиеся вглубь западной оккупационной зоны в Австрии. Сегодня очевидно, что гитлеровских военных преступников, виновных в гибели десятков миллионов людей, надо было судить. Тогда это надо было доказывать. Немногие это помнят или знают. Нюрнберга не было бы, если бы не настойчивость Советского Союза и его дипломатии. Наши западные союзники не хотели этого суда. Москва била в Набат еще с 22 июня 1941 года, когда Молотов подчеркнул ответственность за развязывание войны, клики кровожадных правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы. Но госсекретарь США, Кордел Хелл, осенью 1941 года давал инструкцию послам. «Мы не хотим в настоящее время связывать себя какими-либо совместными протестами против нарушений прав человека на оккупированных территориях». СССР выступил с серией нот нарком иностранных дел правительством всех стран, которые поддерживали с СССР дипломатические отношения. 21 ноября 1941 года о возмутительных зверствах германских властей в отношении советских военнопленных. 6 января 1942 года о повсеместных грабежах разорении населения и чудовищных зверствах германских властей на захваченных ими советских территориях 27 апреля 1942 года о чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных ими советских районах и об ответственности Правительства и командования за эти преступления. Позднее эти ноты с описанием сотен конкретных преступлений лягут в основу первого проекта Нюрнмерского вердикта. Какова была реакция союзников по антигитлеровской коалиции? А никакой. Ни одна страна не ответила ничего. В заявлении советского правительства 14 октября 1942 года об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершенные ими в оккупированных странах Европы, впервые прозвучало предложение о создании международного трибунала для наказания главных военных преступников. Тогда реакция последовала. Но какая? Вот письмо Идена. «Мы не думаем, что будет сочтено целесообразным привлечь к формальному суду главных преступников, таких как Гитлер и Муссолини, поскольку их преступления и ответственность настолько велики, что они не подходят для рассмотрения путем юридической процедуры. Вопрос о главных фигурах должен быть разрешен путем политического решения объединенных наций». В ходе визита Идена в Вашингтон в марте 1943 года был затронут вопрос о наказании главных преступников войны. Госсекретарь Хелл выразил надежду, что союзники смогут найти способ избежать длительных судебных процессов над фашистскими главарями после войны. Те, кто будут схвачены, должны быть тотчас же без шума расстреляны. Это предложение не вызвало возражения ни со стороны Рузвельта, ни со стороны Идена. На московской конференции министров иностранных дел в октябре-ноябре 1943 года Молотов, Хелл и Иден Подписали секретный протокол, Десятым приложением в нем была декларация об ответственности гитлеровцев за совершенные преступления. Там не было положения о международном трибунале, предполагалось судить в тех странах, где совершались преступления. Но и это был шаг вперед, особенно когда этот секретный протокол через день был опубликован в газетах за подписями Сталина, Рузвельта и Черчилля. Вопрос наказания военных преступников рассматривался Рузвельтом и Черчиллем 15 сентября 1944 года в ходе Второй Квебекской конференции. Было решено направить Сталину предложение подготовить список из 50-100 лиц, чья ответственность за руководство или санкционирование преступлений и зверств установлена самим фактом их высоких официальных постов. Советскому лидеру предлагались на выбор два варианта — решать совместно судьбу каждого из нацистских лидеров, как только они попадут в руки союзников, или заранее составить список таких лиц, которых любой командир в звании не ниже генерала после удостоверения их личности прикажет расстрелять в течение часа, не докладывая командованию. Эта телеграмма так и не была отправлена адресату, но именно такие предложения Черчилль и Иден привезли в октябре 1944 года в Москву. Однако здесь коса нашла на камень. Сталин твердо настаивал на проведении международного трибунала. В Ялте Сталин и Молотов доказывали. Военных преступников надо судить перед лицом человечества. Черчилль против. Рузвельт, цитирую, процедура суда должна быть не слишком юридической, и при всех условиях на суд не должны быть допущены корреспонденты и фотографы. Почти до конца войны в Европе Вашингтон и Лондон исходили из того, что нацистских лидеров надо казнить на основе политического решения, а не вердикта суда. Западные союзники столь долго противились советской идее организации международного трибунала, отсылая к опыту Первой мировой войны, когда юридическая основа для суда над германскими лидерами оказалась слишком шаткой. Выживало опасение перспектива того, что подсудимые начнут ссылаться на далеко не безгрешную предвоенную политику западных держав, их содействие в Германии, альянсы с Гитлером, Мюнхенский сговор. Сталина, имевшего немалый опыт организации показательных процессов, юридические нюансы смущали мало. И он хорошо сознавал, что после всего содеянного фашистскими нелюдями на нашей земле советских людей не удовлетворил бы простой расстрел гитлеровских главарей. Военную победу необходимо было довершить политическим и правовым разгромом фашизма. Решающее совещание по вопросу о наказании военных преступников состоялось 3 мая 1945 года в отеле «Фермонт» в Сан-Франциско, где шла учредительная конференция Организации Объединенных Наций. Уполномоченный НАТО Труманом судья Стивен Розенман Один из соратников Рузвельта изложил американские предложения и вручил Молотову и Идену проект соглашения о создании Международного военного трибунала и комитета обвинителей. Предлагалось придать суду главных преступников войны, а также нацистские организации, Гестапо, СС и другие. В случае признания этих организаций преступными, любой из их членов мог быть осужден вне зависимости от наличия доказательств его непосредственного участия в совершении того или иного преступления. В трибунал должны войти по одному представителю от держав, участвующих в Контрольном совете по Германии, СССР, США, Великобритания, Франции. Одновременно создать исполнительный следственный комитет из представителей тех же четырех держав с полномочиями принимать решения по составу привлекаемых к суду лиц, собирать обвинительный материал, составлять обвинительные заключения. Сам судебный процесс провести в максимально упрощенном порядке, но с соблюдением основных гарантий прав, обвиняемых на защиту. Иден взял слово и, наконец-то, проявил гибкость. Прежняя точка зрения британского правительства о нецелесообразности организации формальных судебных процессов в отношении главных преступников войны остается неизменной сейчас. Однако если США и СССР держатся другой точки зрения и считают целесообразным применение такого порядка ответственности, британское правительство готово с этим согласиться. Молотов резервировал за собой право высказаться после изучения переданных документов. В докладе выдвинут ряд важных и ценных предложений, которые заслуживают серьезного изучения, заметил советский нарком. Представители советского правительства будут также учитывать точку зрения британского правительства. Молотов предложил обсудить вопрос более подробно на уровне экспертов. В экспертную комиссию от СССР войдут сотрудники НКИТ, Голунский и Аручунян, от США Хэквард и Дан, от Великобритании Малкин. Участники совещания согласились предложить Франции принять участие в учреждении МВТ. 8 мая советские эксперты уже составили справку для Молотова и его заместителей Андрея Януаревича Вышинского и Владимира Георгиевича Деканозова, в которой высказали свое мнение о приемлемости основных американских предложений в качестве базы для переговоров, рекомендовав только ряд поправок и дополнений. Молотову из Вашингтона 19 мая поступило послание, где со ссылкой на переговоры в Сан-Франциско говорилось, что 2 мая президент назначил судью Верховного Суда Соединенных Штатов Роберта Джексона в качестве американского представителя и главного советника по вопросам, указанным в статье 22 проекта соглашения. Правительство Соединенных Штатов считает чрезвычайно важным, чтобы подготовительная работа по вопросам наказания главных военных преступников была бы начата в наивозможно ближайшее время, поэтому оно просит, чтобы с этой целью советское правительство назначило представителя. Принципиальные разногласия с Лондоном были устранены 30 мая, когда британский кабинет принял предложение Розенмана в качестве основы для переговоров. Молотов 7 июня направил Сталину записку и проект официального ответа в «Вашингтон». Считаю возможным принять американский проект соглашения в качестве базы для переговоров при условии внесения в него следующих поправок и дополнений. Первое: исключить пункты С и Д статьи 12 о подсудности организации. Лучше предоставить Союзному контрольному совету право признания преступными роспуска и запрещению таких организаций. Второе. Дополнить проект новой статьей о том, что участники соглашения обязуются передать в распоряжение трибунала любое лицо, подлежащее суду и находящееся в их власти. Третье. Указать, что Следственная комиссия использует материалы национальных комиссий по расследованию злодеяний военных преступников, подлежащих суду Международного трибунала. Четвертое. Установить, что члены Международного трибунала и Следственная комиссия председательствуют на своих заседаниях поочередно. Прошу утвердить приложенный проект ответа американскому правительству, в котором дается согласие советского правительства на переговоры и на принятие американского проекта в качестве основы. Одновременно наш ответ содержит как вышеуказанные поправки, так и ряд других мелких поправок и дополнений, улучшающих американский проект соглашения. Проект Сталином был одобрен и послан 9 июня в Госдепартамент через посольство США в Москве. Вышинский 23 июня сообщил Кларку Керу о состоянии с предложением британского правительства избрать Лондон в качестве места для переговоров по организации трибунала и о назначении советскими представителями на них заместителя председателя Верховного Суда СССР, генерал-майора юстиции Иона Тимофеевича Никитченко и доктора юридических наук профессора Арона Наумовича Трайнина. Тем временем доказательная база нацистских преступлений только множилась. На германской территории в руках союзников оказалось множество архивных документов. В правительственных зданиях, резиденциях нацистских руководителей, в штабах вермахта, нередко под землей, за фальшивыми стенами, в соляных копях остались огромные массивы государственной, партийной, военной, личной документации. Так, в фленсбурге был обнаружен архив Верховного командования вермахта, в Марбурге — архив Министерства иностранных дел и так далее. Ну и, конечно, в руках союзников оказались и сами военные преступники, почти все из тех, что остались в живых. Лидеры нацистского режима и их приспешники либо пытались раствориться в неизвестности, либо повыгоднее сдаться, либо кончали с собой. 10 мая в лагере западных союзников для интернированных покончил с собой Конрад Генлейн, наместник Богемии и Моравии с мая 1939 года. В военно-морском госпитале во Фленсбурге был найден мертвым фюрер СС Рихард Глюкс. Неизвестно, покончил он с собой или был убит кем-то из врачей либо пациентов. Оставшихся в живых нацистских руководителей отлавливали по одному. Несостоявшийся преемник фюрера Герман Геринг 9 мая послал парламентера к командиру американской дивизии. Тот Геринга задержал и первоначально поселил в особняке, разрешив даже приехать жене и прислуги. Но затем его арестовали. На завершающем этапе пражской операции уже после победы войсками маршала Конева был задержан и предатель генерал Власов. Начальник политуправления первого Украинского фронта генерал-майор Яшечкин сообщил в главное политуправление Красной Армии. 12 мая 1945 года в районе города Пильзен, Чехословакия, танкистами 25-го танкового корпуса пойман предателей изменник Родины генерал Власов при следующих обстоятельствах. К одному из подполковников 25-го танкового корпуса подошел Власовец в чине капитана и, указывая на легковую автомашину, ехавшую по дороге на запад без охраны, заявил, что в этой машине сидит генерал Власов. Немедленно организовав погоню, танкисты 25-го танкового корпуса поймали изменника. У Власова оказались американский паспорт, выписанный на его имя, сохранившийся его старый парт-билет и копия приказа своим войскам о прекращении боевых действий, сложении оружия и сдаче в плен Красной Армии. По показанию Власова, он намеревался пробраться на территорию, занятую нашими союзниками. В настоящее время Власов находится под арестом в распоряжении штаба 13-й армии. За 13 и 14 мая в районе Пильзен до 20 тысяч власовцев сложили оружие, сдались к нам в плен. Подробности добавил маршал Конев. Случилось это в 40 километрах юго-восточнее Пльзеня. Войсками 25-го отдельного танкового корпуса генерала Фоминых была пленена власовская дивизия генерала Буйниченко. Когда танкисты стали разоружать ее, то выяснилось, что в одной из легковых машин сидеть закутанный в два одеяла Власов. Обнаружить предателя помог его собственный шофер. Танкисты вместе с этим шофером вытащили прятавшегося Власова из-под одеял, погрузили на танк и тут же отправили прямо в штаб 13-й армии. И штаба 13-й армии Власова доставили ко мне на командный пункт. Я распорядился, не теряя времени, отправить его сразу в Москву. 22 мая в Обер-Урзеле, к северу от Дармштата американцам сдался в плен один из высших офицеров германской военной разведки Рейнхард Гелен. Он окажется ценнейшим приобретением для американцев. 23 мая советское руководство приказало арестовать всех членов правительства адмирала Денница. После этого в Мюрвике покончил с собой адмирал фон Фридебург, который полумесяцем раньше подписал акты о капитуляции германской армии. О аресте Гиммлера интересная история от Серова. До 21 мая 1945 года Гиммлер бродил с двумя охранниками, переодевшись в гражданской платье. 21 мая в районе города Бремерверда, английская зона, Гиммлера задержали русские патрули. наших русских военнопленных англичане привлекали для усиления патрулирования. При задержании Гиммлер предъявил удостоверение, что он Хизигер «Хитцингер», а не «Гиммлер». Глаз для маскировки был перевязан черной лентой. Русским показалось это подозрительным, и они задержали Гиммлера, направив его в английскую комендатуру, где он сразу сознался, что является Гиммлером, и потребовал, чтобы ему устроили встречу с фельдмаршалом Монтгомере. В комендатуре Гиммлера тщательно обыскали догола и изъяли ампулу цианистого калия. Затем приехал английский полковник из штаба Монтгомери и приказал еще раз обыскать Гиммлера. По окончании обыска Гиммлеру предложили открыть рот. Он сжал челюсти и раскусил ампулу. Действительно, назвавший свое имя пленившим его англичанам лишь за 4 часа до этого Гиммлер во время медицинского осмотра в Люнебурге раскусил капсулу с цианидом. Этот ублюдок нас опередил, только и успел воскликнуть британский сержант. 24 мая в тюрьме Зальцбурга покончил с собой фельдмаршал фон Грейм, которого Гитлер в конце апреля поставил во главе Люфтваффе. Долго искали Ахима фон Риббентропа. Он перебрался в занятые англичанами Гамбург, где успешно скрывался под чужой фамилией. Бывший рейхс-министр иностранных дел был арестован ночью 14 июня 1945 года в гамбургской квартире своих знакомых. На него донес сын соседей. В число военных преступников попал генерал Вольф, который вел переговоры о сдаче немецких войск в Италии, и которому Алан Даллас намекал на новый пост в послевоенной Германии. Вольф после капитуляции отдал себя в руки американских оккупационных властей был весьма удивлен и оскорблен, когда оказался в лагере для военнопленных. Обнаружилось множество свидетельств его причастности к военным преступлениям. Он не только знал о существовании лагерей смерти, он лично их инспектировал вместе с Гильмером, лично руководил отправкой евреев в Варшаву в лагерь Треблинка. Всего по личным распоряжениям Вольфа было уничтожено не менее 300 тысяч человек. Впрочем, Вольф появится на Нюрнмерском процессе не как обвиняемый, а как свидетель обвинения. 16 июня Шумский направил в Кремль сообщение, составленное на основе сведений в открытой печати о местонахождении политических и военных руководителей гитлеровской Германии. Вот неполный список. Первое. Правящая верхушка. Один. Гиммлер. Захвачен в плен войсками 21-й американской группировки. 23 мая покончил жизнь самоубийством. ТАСС 23 мая 1945 года. 2. Рибентроп, Захвачен английскими войсками в Гамбурге. Правда, от 16 июня 1945 года. 3. Герман Геринг. Взят в плен частями 7-й американской армии. Правда, от 10 мая 1945 года. 4. Геббельс. Покончил жизнь самоубийством в Берлине. Сообщение ТАСС. 5. Доктор Лей. Захвачен войсками 7-й американской армии. ТАСС. 17 мая 1945 года. 6. Розенберг. Скрывался в гостинице Фленсбурга, Взят в плен войсками английской армии. ТАСС. 18 мая. 7. Шахт. Взят в плен американскими войсками в городе Альба. ТАСС. 8 мая 1945 года. 8. Функ имперский министр хозяйства взят в плен американскими войсками ТАСС 12 мая 9 он озорге имперский министр связи взят в плен американскими войсками ТАСС 12 мая 1945 года 10 Ламмерс, начальник имперской канцелярии взят в плен американскими войсками ТАСС 12 мая 11 вальтер дарре Бывший министр земледелия взят в плен американскими войсками. Тасс 20 апреля 1945 года. 12. Баке, министр земледелия, арестован английскими войсками в Ленсбурге. Тасс 24 мая 1945 года. 13. Фон Нейрат, бывший имперский министр, взят в плен первой французской армии. Известия 8 мая 1945 года. 14 Адмирал Денниц 23 мая 1945 года арестован английскими властями в Фленсбурге ТАСС 24 мая 1945 года. 15 Зельте. министр по использованию рабочей силы арестован английскими войсками в Фленсбурге ТАСС 24 мая 1945 года. 16 Шпеер министр вооружения арестован английскими властями в Фленсбурге ТАСС 24 мая 17. Риттер фон Грейм, сменивший Геринга на посту командующего воздушными силами. Был взят в плен союзными войсками и покончил жизнь самоубийством. ТАСС. 18. Конти, имперский руководитель здравоохранения. Захвачен в плен английскими войсками. ТАСС, 5 июня 1945 года. 19. Манфред Цап, советник и друг Риббентропа, взят в плен американскими войсками. ТАСС, 20 апреля 1945 года. 20. Генерал-фельдмаршал Мильх, статс-секретарь Министерства авиации, взят в плен английскими войсками. ТАСС, 16 мая 1945 года. 21. Филипп Буллер, начальник канцелярия фюрера, занимал пост по охране национал-социалистической литературы и ведал подбором материалов для книг. Арестован союзными войсками в Австрии. ТАСС, 27 мая 1945 года. 22. Эдуард Лише, видный пропагандист, взят в плен союзными войсками. ТАСС, 21 мая 1945 года. 31. Эрих Кох, бывший гаулейтер Восточной Пруссии. Прибыл в Данию за два дня до капитуляции Германии. ТАСС, 16 июня 1945 года. 32. Шелленберг, помощник Гиммлера, ответственный за зверства в лагерях Дахау, Бухенвальд и других. Арестован в Стокгольме и будет выдан союзным войскам. ТАС 4 июня 1945 года. 33. Круп фон Болен, глава германской военной фирмы Круп, взят в плен американскими войсками. Правда, 18 апреля 1945 года. 34. Ганс Франк, бывший генерал-губернатор Польши, захвачен в плен американскими войсками. Известие 8 мая 1945 года. 35. Фрик, бывший нацистский протектор богемии Морави, захвачен в плен 7-й американской армии. ТАС 6 мая 1945 года. 36. Генлейн. Судетский гаулейтор, взят в плен американскими войсками. ТАС 10 мая 1945 года. 37. Вагнер, бывший гаулейтер Эльзаса, взят в плен французскими войсками. В плену покончил жизнь самоубийством. ТАС 7 июня 1945 года. 38. лозы Гаулейтер Шлезвик Гольштейна. Взят в плен английскими войсками. ТАС 5 июня 1945 года. 39. Альберт Форстер. Гаулейтер Данцига. Взят в плен союзными войсками. ТАС 29 мая 1945 года. 2. Генералитет. 1. Гудериан. Бывший начальник генштаба. Затем главнокомандующий на Восточном фронте. Взят в плен американскими войсками. ТАСС 14 мая 1945 года. 2 Фельдмаршал фон Рундштетт. Бывший главнокомандующий германскими вооруженными силами на Западе. Взят в плен 7-й американской армии в госпитале вблизи Мюнхена. Правда, 3 мая. 3 Фельдмаршал фон Бок. Командовавший германскими войсками на Восточном фронте. По сообщению агентства Рейтер, английские войска обнаружили его труп. Известие. 8 мая 1945 года. 4. Фельдмаршал фон Модель. Покончил жизнь самоубийством. Правда, 18 апреля 1945 года. 5. Фельдмаршал Кейтель. Арестован английскими войсками в Френсбурге. 23 мая 1945 года. ТАС. 24 мая 1945 года. Фельдмаршал Клейст сдался в плен 3 американской армии, ТАС 3 мая 1945 года. 7. Фельдмаршал фон Вейхс, командовавший германскими войсками на Балканах, взят в плен американскими войсками, ТАС 3 мая. 8. Генерал-фельдмаршал Шперре, возглавлявший в последнее время германскую авиацию, взят в плен американскими войсками, ТАС 3 мая 1945 года. 9. Фельдмаршал Шернер, командовавший немецкими войсками в Чехословакии, взят в плен 7-й американской армии, ТАСС, 21 мая. 10. Фелькенхорст, бывший немецкий, командующий войсками в Норвегии, взят в плен 7-й американской армии, ТАСС, 12 мая. 11. Зеп Дитрих, взят в плен 3-й американской армии, ТАСС, 12 мая 1945 года. 12. Генерал Линдеман главнокомандующий германскими войсками в Дании, арестован союзными войсками. ТАСС. 13. Генерал-полковник Йодль, арестован английскими войсками в Ленсбурге 23 мая. ТАСС 24 мая 1945 года. 14. Генерал-майор Балауф, руководитель войск СС, арестован английскими войсками. ТАСС 28 мая. 15. Генерал Югнер. Главнокомандующий резервной армии СС захвачен в плен английскими войсками. ТАСС 5 мая 1945 года. 16. Курт Далюге. Генерал-полковник полиции взят в плен с союзными войсками. ТАСС 3 июня 1945 года. 17. Эдвард Гофмайстер. До 10 апреля военный комендант Берлина. Взят в плен 7-й американской армии. ТАСС 2 мая. 18. Генерал-лейтенант Монтейфель. Командир Третьей танковой армии, арестован союзными войсками. ТАСС, 16 мая 1945 года. 19. Фельдмаршал Маккензен, взят в плен 15 апреля 1945 года американскими войсками. ТАСС, 15 апреля 1945 года. 20. Фельдмаршал Кессельринг, взят в плен частями 7-й американской армии. Правда, 10 мая сего года. 21. Карл Оберг, Генерал-майор полиции войск СС арестован американскими войсками в Австрии. ТАСС 25 мая 1945 года. 22. Ромель покончил жизнь самоубийством. ТАСС 14 июня 1945 года. Следует заметить, что западные союзники искали военных преступников не только для того, чтобы их наказать. Они думали, как их использовать, особенно кадры гитлеровских спецслужб, гестапо, СД, военной разведки. Тем более, что сами эти военные преступники активно предлагали свои услуги союзникам. Одним из самых известных нацистских генералов на службе американской, а потом из западно-германской разведки, стал генерал-майор Рейнхард Гелен. С весны 1942 года он занимал пост начальника отдела иностранной армии Востока, генерального штаба Вермахта. Его отдел занимался разведкой против СССР, действуя параллельно с Абвером Канариса и политической разведкой Шелленберга. Еще в марте 1945 года, понимая, что дни Третьего Рейха подходят к концу, Гелен с небольшой группой приближенных офицеров стал готовиться к приходу западных союзников, чтобы подороже себя продать. Гелен написал весьма хвастливые мемуары, так что предоставим слово ему самому. 9 апреля 1945 года я был отстранен от должности начальника отдела иностранной армии Востока. Мое увольнение было вызвано докладом об обстановке и положении противника который я подготовил начальнику генштаба генералу Крепсу. Тот доложил его Гитлеру. У фюрера моя оценка вызвала сильное раздражение. Он назвал доклад сверхидиотским и проженческим. Гитлер всегда негативно воспринимал неприятные факты и цифры. «Мне было ясно, если сейчас нашу агентурную сеть ликвидировать, то воссоздать через несколько лет после войны эффективную разведывательную службу будет очень трудно, а может быть и невозможно», — продолжал Гелин. Так я пришел к решению, каким бы абсурдным и имевшим мало шансов на успех оно тогда, весной 1945 года, не казалось. Нужно попытаться создать параллельно с текущей работой ядро новой немецкой разведывательной службы. Ибо то, что будущему германскому правительству потребуется разведка, было для меня само собой разумеющимся. Положение с кадрами позволило бы, если начать подготовительную работу сразу после окончания войны, создать костяк такой организации сотрудников Абвера и моих надежных людей. Гелин утверждал, что нисколько не сомневался в том, что западные страны после окончания войны вступят в конфронтацию с Советским Союзом. Нам было ясно, не зря мы несколько лет старательно изучали основы коммунизма, что для защиты западных народов от экспансии коммунизма в послевоенное время рано или поздно потребуется совместные усилия всех цивилизованных государств. В Европе, готовящейся защитить себя от коммунизма, Германия вновь смогла бы занять свое место. Гелен полагал, что американцы быстрее других оценят потенциал немцев. И он не ошибся. С 15 апреля посвященные сотрудники немецкой военной разведки потянулись по железной дороге в Баварию, в новую штаб-квартиру Райхенхаль. Там занимались созданием тайников в горах, изготовлением фотокопий разведывательной агентурной документации и ее размещением в надежных укрытиях. К началу мая работа была завершена. Личный состав своего отдела Гелен разбил на три группы, которые скрылись в трех потайных пунктах в Альпах. Там сотрудники Абдера должны были отсиживаться пару недель после капитуляции Германии, после чего им предписывалось явиться в ближайшую американскую военную комендатуру. Две недели истекли. Сложные чувства обуревали меня. С одной стороны, я испытывал иронию, своеобразный юмор висельника — Как никак генерал-майор, занимавший во время войны солидную должность, пришел сдаваться в плен молодому американскому лейтенанту. С другой возврата назад уже не было. 22 мая Гелен сдался 7-й армии генерала Паттона и немедленно попросил организовать ему встречу с американской контрразведкой. Комендант местного гарнизона вполне понятно сильно взволновался, когда перед ним оказались генерал и четыре офицера генерального штаба. Но он не мог до конца понять, какой улов выпал на его долю, так как не знал немецкого языка, а мы тогда еще не говорили по-английски. Комендант тут же позвонил своему начальству и получил указание доставить нас поодиночке в штаб дивизии «Вергль». Меня первого посадили в джип военной полиции и сдали офицеру службы g — американская армейская разведка. Он сразу сообразил, кто мы такие, и приступил к опросу, начав с меня. Но странное дело — «Беседа шла главным образом не о моей прошлой деятельности, а об обстановке в Германии во время национал-социализма. После краткого вопроса меня направили в Зальцбург. Пока Советский Союз требовал экстрадиции Гелена и передачи его материалов, американцы нашли ему лучшее применение. Меня посадили в джип и отправили в Аугсбург, где находился сборный лагерь для военнопленных армейского подчинения».